То, что отец назвал лавкой, было длинным и толстым бревном квадратного сечения, лежащим на границе видимости. Один его торец сильно обгорел, видно, перекинулся огонь из подожженной урны. И теперь лавка напоминала во много раз увеличенную спичку. Мальчик подкатил свой «я» к лавке, уселся и поглядел на отца. «А туман не помешает?» – спросил он. «Нет», Нет. – ответил отец. «Вон». О, гляди. Уже почти видно. Только больше никуда не смотри. Мальчик поглядел на папу, недоверчиво пожал плечами и уставился в неровную поверхность своего ирраслепленного шара. Под его взглядом она постепенно разгладилась и даже заблестела. Потом она начала делаться прозрачной, и внутри шара стало заметно движение. Мальчик вздрогнул. Из глубины шара на него глядела шипастая чёрная голова с крошечными глазками и мощными челюстями. Шеи не было. Голова переходила в твёрдый чёрный панцирь, по бокам которого жилили зазубренные чёрные лапки. Что это такое? спросил мальчик. Это... это отражение. Чего? Ну, как же так? Ведь да. только что всё понял, а? Давай опять логически. Спроси себя сам. Если я вижу перед собой отражение И знаю, что передо мной я Что я вижу? Себя, наверное, сказал мальчик Вот, сказал отец Понял, наконец Мальчик долго молчал, вглядываясь в навозный шар А потом закрыл лапками морду Да Наконец, сказал он, изменившимся голосом Конечно, понял Это я Конечно. Это же я и есть. Молодец, сказал отец, слезая со спички и чуть приставя на четырёх задних лапках, чтобы передними ухватиться за свой шар. Идём дальше. Туман вокруг достиг такой плотности, ту скорее походил на клубы пара в бане. И о движении можно было судить только по медленно уплывающим назад насечкам на бетоне. Через каждые 3 м из белого небытия появлялись забитые грязью щели между плитами, в некоторых росла трава. На краях плит были неглубокие выемки, ржавые железными скобами, предназначенными для крюка подъемного крана. Больше об окружающем мире ничего нельзя было сказать. А я есть только у навозников спросил мальчик почему я да? есть у всех насекомых собственно говоря насекомые и есть их я но только в скорабее в состоянии его видеть так что выходит все вокруг тоже навозники раз у них есть я конечно но те навозники которые про это знают называются скорабеями — Скоробей — это те, кто несет древние знания о сущности жизни. — А ты и Скоробей, папа? — Да. — А я? — Еще ты, не совсем, — сказал отец. — На тобой должно совершиться главное таинство. — А что это за главное таинство? — Понимаешь, сынок, — сказал отец, — его природа настолько непостижима, что лучше о ней даже не говорить. Просто подожди, пока это произойдет. А долго ждать? Не знаю, сказал отец. Может, минуту, а может, и года. Он с выдохом толкнул свой шар дальше и побежал за ним. Глядя на отца, мальчик старательно копировал все его движения. Отцовские руки при каждом толчке глубоко погружались в навоз, и было непонятно, Как это он успевает их вытаскивать? Мальчик попытался так же глубако погрузить руки в шар, и с третьей попытки это удалось. Поворачиваясь, шар утаскивал за собой руки, и выскочить они успевали только тогда, когда казалось, что ноги вот-вот оторвутся от земли. А что если ещё глубже? подумал мальчик и изо всех сил воткнул руки в навоз. Шар покатился вперёд, Ноги мальчика оторвались от земли, и сердце ёкнуло, словно он первый раз в жизни делал солнышко на качелях. Он взлетел вверх, замер на миг в полуденной точке и понёсся вниз вместе с накатывающейся на бетон навозной сферой. Падая, он понял, что шар сейчас проедет по нему, но даже не успел испугаться. Наступила тьма, а когда мальчик пришёл в себя, его уже поднимала вверх та самая навозная плюсфера которая только что придавила его к бетону. «Доброе утро!» — послышался папин голос. «Как спалось?» «Что же это такое, папа?» — спросил мальчик, пытаясь перебороть головокружение. «Это жизнь, сынок!» — ответил отец. Поглядев в его сторону, мальчик увидел серо-коричневый шар, катящийся вперед сквозь белую мглу — Папы нигде не было, но, приглядевшись, мальчик заметил на поверхности навоза размазанный нечеткий силуэт, который крутился вместе с шаром. В этом силуэте можно было выделить туловище, руки, ноги и даже два глаза, взгляд которых был устремлен и внутрь шара, и наружу. Эти глаза печально смотрели на мальчика. ПЕСНЯ И происходит именно это. Мы, скряби, просто единственные, кто это видит. Папа спросил маленький шар: "А почему же я раньше думал, что ты идёшь за своим шаром и толкаешь его вперёд?" "А это потому, сынок, что ты был ещё маленький. И всю жизнь так, башкой о бетон. Но всё-таки жизнь прекрасна", с лёгкой угрозой сказал отец. "Спокойной ночи". Мальчуган углянул вперёд и увидел наезжающую на глаза бетонную плиту. Доброе утро, сказал большой шар, когда тьма рассеялась, как настроение. Никак, ответил маленький. А ты старайся, чтобы оно у тебя было хорошее. Ты молодой, здоровый, а что тебе грустить? То ли идея. Большой шар вдруг вздохнул и замолчал. Что, не слышишь? Спросил он маленького. Ничего, ответил тот. А что я должен слышать? Да вроде нет, показалось, сказал большой шар. О чём я говорил? О настроении. На. Да. Ведь мы сами создаём себе настроение и всё остальное. И надо стремиться, чтобы опять. Что? спросил маленький. Баги. Не слышишь? Нет. Не слышу. Где? Впереди. Отелил большой шар, как будто слон бежит. Это тебе кажется, сказал маленький. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. За окном большой. Может и кажется. Ты знаешь, я ведь старую же Здоровье, Шалит. И надо утром проснусь и думаю: вот так буду где-нибудь катиться и Почему, сказал маленький? Вообще-то не старый. Старый, старый, с грустью отозвался большой. Скоро тебе уже придётся обо мне заботиться, а ты не будь не захочешь. Как не захочу? Захочу? Это ты сейчас так думаешь, а потом у тебя своя жизнь начнётся, и вот Опять. Что опять? Нетерпеливо спросил маленький шар. Шеги. Ой. А теперь колокол бьёт. Не слышишь? Большой шар остановился. Покотили вперёд, сказал маленький шар. Нет, сказал большой. Ты катись, а я тебя догоню. Ладно, согласился маленький и исчез в тумане. Большой шар оставался на месте. Никаких шагов больше слышно не было, и он медленно труснул вперёд. "Сынок!" крикнула он. "Эй, ты где?" "Я здесь." Ответил голос из тумана. "Спокойной ночи. Спокойной ночи." "Доброе утро." "Доброе у" крикнул большой шар покатился в сторону откуда долетел ответ и двигался довольно долго пока не стало ясно что они с сыном разминулись <�coatline fåttlar> крикнул он снова ты где я здесь на этот раз голос долетел издалека и слева большой шар двинулся было туда но сразу же испуганно замер Впереди раздался громоподобный удар, такой сильный, что даже бетон под ногами мелко задрожал. Следующий удар раздался ближе. И навозный жук увидел огромную красную туфлю с острым каблуком, врезавшимся в бетон в нескольких метрах впереди. Папа! Я тебе тоже слышу шаги. Что это? Влетел далёкий голос сына. Сынок! Отчаянно прокричал отец. Папа! Мальчик закричал от страха и поднял взгляд. Над его головой мелькнула тень и на миг ему показала, что он видит красную туфлю с темным пятном на подошве, уносящуюся в небо. И еще показало, что в неимоверной высоте, куда взмыла туфля, возник силуэт огромной расправившей крылья птицы. Мальчик с трудом отлепил руки от навозного шара и кинулся к месту, откуда последний раз долетел отцовский голос. Через несколько шагов он наткнулся на большое тело, тёмное пятно на асфальте подскользнулся и чуть не упал. "Папа", тихо сказал он. Видеть то, что осталось от папы, было слишком тяжело. Перед его глазами встала добра папина морда, со страшными только на вид хитиновыми рогами и полными любви бусинками глаз. И он заплакал. Как будто душа улетела на небо, подумал он, вспомнив быстро уносящееся вверх пятно на огромной подошве. Я уже ничем не смогу ему помочь, он поднял взгляд на шар, удивился, каким тот стал большим за последнее время. Поглядев в последний раз туда, где оборвалась папина жизнь, ничего, кроме тумана, видно уже не было, он толкнул: "Я вперёд". Шар был таким массивным, что требовал всего внимания и всей силы. И мальчик полностью погрузился в свой нелёгкий труд. В его голове мелькали смутные мысли: сначала о судьбе, потом о папе, потом о себе самом. И скоро он приноровился, и уже не надо было толкать шар. Достаточно было просто бежать вслед за ним на тонких чёрных лапках, чуть приподняв морду, чтобы длинный хитиновый вырост на нижней челюсти не цеплял за шар. Я вырос большой, женюсь, у меня будут дети, и я. я научу их всему, чему меня научил папа. И я. я буду с ними такой же добрый, каким он был со мной. И когда я, я стану старым, они будут обо мне заботиться, и все мы проживём долгую счастливую жизнь. Думал он, просыпаясь и поднимаясь по плавной окружности навстречу новому дню движения сквозь холодный туман в направлении я жжу